Глава 20. План атамана-грабителей. Разрушение Розольфского замка. Исчезновение Пэггама. Кровь в таинственном доме. Два цыгана. Танец друга-фрица. Всю ночь адмирал Коллингвуд, пожираемый нетерпением, ходил по палубе готового к отплытию корабля. С ним был красноглазый, который тоже никак не мог понять, от чего это пэггам так долго не приходит. Когда адмирал узнал, что его едва не похитили, он понял, что герцогу Норландскому известно его преступление и что герцог никогда его не простит. Вследствие этого он охотно согласился помочь грабителям, чтобы раз и навсегда отделаться от опасного врага. На лучших кораблях, принадлежавших преступному товариществу, собрали самых смелых и надежных бандитов и решили плыть как можно скорее в Розольфсе, чтобы прибыть туда раньше герцога Норландского. Замок охраняла тогда лишь ничтожная горсть воинов с молодым Эриком во главе. Взяв замок, бандиты рассчитывали устроить засаду и таким образом поймать герцога и его брата Эдмунда. Имея в виду покончить со своими вечными опасениями, адмирал-преступник отбросил всякую щепетильность и окончательно вступил в товарищество грабителей, приняв непосредственное участие в пиратской экспедиции. С этой целью он выхлопотал себе продолжительный отпуск, сказав, будто едет путешествовать. Взошло солнце, настало утро, а между тем опегами не было ни слуху, ни духу. Надот и адмирал начали серьезно беспокоиться. — Должно быть, старая лисица попалась в капкан, — сказал красноглазый. По крайней мере, я только этим и могу объяснить его отсутствие, ведь он же знает, что нужно спешить. «Надобно пойти искать его», — отвечал Коллингвуд. «Я не могу далее оставаться в такой томительной неизвестности. У Норландцев слуги превосходные, чего доброго они узнают о нашем намерении и выйдут в море, чтобы поспеть в Розольфсе раньше нас». Надот отправил отряд в двадцать человек на поиски Пеггама, а потом сам с Коллингвудом пошел в Блэкфрайерс. Сойдя с корабля, который назывался «Север», они вышли на берег пониже Ламбета и, будучи слишком озабочены, даже и не заметили толпы матросов и праздно шатающихся, собравшиеся около двух человек, заставляющих танцевать огромного белого медведя. Не заметили они и того, как один из вожаков медведя отделился от своего товарища и пустился за ними по следам, сделав товарищу знак. Дойдя до дома Пэггома, они с удивлением увидали, что дверь отперта. «По-моему, это нехороший признак», — сказал Надот. «Войдем сперва и посмотрим», — отвечал Коллингвуд, входя в дом. В доме была полнейшая тишина. Надот и Коллингвуд окликнули еще раз, окликнули другой. Ответа не получили. В нижнем этаже незаметно было никаких особенных признаков, за исключением следов поспешного отъезда. Посмотрим наверху, сказал адмирал. Войдя в первую же комнату, они невольно вскрикнули. На камине стояла непотушенная лампа и горела среди белого дня. «Это серьезный признак», — заметил Надот. «Должно быть, Пеггом после вчерашней казни опомнился и вернулся сюда». «Вообще он очень неосторожен, ваш Пеггом, сказал Коллингвуд. «Ну разве можно оставлять врага позади себя, не удостоверившись в его смерти?» «Вот поэтому-то он, вероятно, и возвратился сюда», — продолжал Надот. «Разумеется, это он зажег лампу и потом забыл ее погасить». «Но этим все-таки не объясняется его отсутствие в данную минуту». «Это верно, и я даже...» Он вздрогнул и не договорил. «Посмотрите!» — вскричал он. «Посмотрите вот сюда! Около окна!» В указанном направлении виднелось на паркете кровавое пятно. «Кровь!» вскричал адмирал, не в силах будучи подавить свое волнение. «Кровь! Она еще свежая! Не прошло и двух часов, как она пролета!» «Что такое здесь произошло?» задумчиво произнес Надот и тревожно оглянулся кругом. Наклонившись, он поднял с пола пук рыжеватых с сильной проседью волос. «Ведь это волосы Пэггама», — сказал он, показывая пучок Коллингвуду. «Тут была какая-то борьба», — заметил адмирал. «Быть может, борьба насмерть?» «Сойдемте в подвал», — предложил Надот, у которого вдруг мелькнула догадка. «Быть может, там мы найдем объяснение». Сердца обоих злодеев сильно бились, когда они спускались по узкой каменной лестнице в подземелье, где совершена была лютая казнь над несчастным Персе. Войдя в подвал, Надот пошатнулся и едва не выронил из рук лампу. Вырытая накануне яма была разрыта и пуста. Клерк Джошуа куда-то исчез. «Не может быть, чтобы он выбрался отсюда сам, своими собственными усилиями!» — вскричал Надот. «Но кто же это мог оказать ему поддержку?» «Слишком уж много было здесь народа, Давича!» — сентенциозно заметил адмирал. «Разве не могло найтись изменника в такой толпе?» «Я ручаюсь за всех бывших здесь вчера с нами!» — возразил Красноглазый. А между тем факт свидетельствует красноречиво. Если, как вы говорите, негодяй не мог убежать сам, то, стало быть, кто-нибудь из присутствующих здесь ему помог. «Вы рассуждаете вполне логично, но все-таки я не допускаю измены со сторон наших. Тут были исключительно такие лица, семьи которых живут на безымянном острове». Следовательно, их преданность товариществу гарантирована вполне. Во всяком случае, часть тайны для нас объясняется. Возвращаясь сюда ночью, Пэггом зажег лампу, но только не успел это сделать, как на него напали те, которые помогли Перси бежать. Пэггом сопротивлялся и получил рану, и вот происхождение пятна на полу. «Судя по количеству крови, рана была незначительна, так что Пэггам не умер, а унесен отсюда живым. Я положительно уверен, что он в настоящую минуту находится на одном из норландских кораблей». Это рассуждение адмирал закончил многозначительной фразой. «Скоро ли наша очередь придет?» «Я нахожу, что вы правы», — задумчиво произнес Надот. По всей вероятности все произошло так, как вы говорите. Меня удивляет одно. Почему Пеггам не убит в битве? Ведь он знает, что его ждет. Как мог он отдаться в руки врагов живым? Но что он жив, это несомненно. Иначе убийцы оставили бы его тут. Зачем бы ему носить его труп? «Гипотеза вполне правдоподобная», — согласился Красноглазый. «Теперь нам остается только позаботиться о собственной нашей безопасности, а для этого самое лучшее — уехать немедленно из Лондона, да, пожалуй, и из Англии». Этот разговор происходил в верхнем этаже, куда оба злодея поспешили вернуться, удостоверившись в побеге Перси. «Я не разделяю вашего мнения», — сказал задумчиво адмирал. «Вы ведь знаете Фредерика Бьорна. От него нам нечего ждать пощады ни в каком случае. Зачем нам отказываться от нападения на Рузольфса? Это можно сделать и без Пеггама, если вы уверены, что собранный вами отряд не откажется вам повиноваться». «В повиновении-то я уверен», — Но все-таки об этом надо подумать. Я, право, не знаю еще на что решиться». В эту минуту в нижнем этаже дома раздался легкий стук. Как будто ветер хлопнул незапертою дверью, но ни Надот, ни Коллингвуд не слыхали этого, поглощенные своим разговором. «Как? Вы колеблетесь? – вскричал Коллингвуд. Неужели вы не чувствуете, до какой степени тяжело и невыносимо наше положение? Неужели вам не случалось ни разу задаться вопросом «А что со мной будет?» Ложиться вечером спать, не зная, придется ли утром проснуться в собственной постели, не пить и не есть, без того, чтобы не подумать, а вдруг мне подсыпали чего-нибудь наркотического. Согласитесь, что ведь это ужасно. «Не знаю, как вы на это смотрите, но мне надоело жить такой жизнью. Я не могу. Уж лучше смерть. Едемте же немедленно, потому что я нигде не чувствую себя в безопасности». «Хорошо, будь по-вашему. Мы отправимся в Разольвсе, и так как кровь требует крови, то мы пойдем до конца». «До тех пор, пока норландцы не будут истреблены до последнего человека, мы не положим оружие». «В добрый час!» — вскричал адмирал. «Вот это называется быть мужчиной!» С этими словами он пошел было к дверям, но Надот остановил его жестом. «Пожалуйста, повремените еще одну минуту». Я велел своим сыщикам прийти сюда и сообщить мне о результате их поисков. Они скоро придут, и я уверен в их аккуратности. Слышите? По лестнице кто-то поднимается. Наверное, это они. В дверях показались два человека, смуглые и черноволосые, как цыгане. Они остановились с заискивающим выражением лица и низко, почтительно поклонились. Надот смертельно побледнел. Вообще, нервы злодеев были до такой степени натянуты, что самое незначительное происшествие принимало в их глазах необычайные размеры. «Что вам нужно? Как вы смели войти сюда без позволения?» — спросил Коллингвуд. «Ваше сиятельство!» — отвечал один из цыган с самым ужасным акцентом, так что адмирал на силу мог понять слова. «Не извольте гневаться, мы пришли сюда показать, как работает друг Фриц. Старый джентльмен хотел купить Фрица, чтобы забавлять экипаж». «Чего от нас нужно этому дикарю? Какой такой друг Фриц, которого он предлагает нам купить? В Англии людей не продают. Вот тебе полкроны, приятель, и уходи отсюда, не мешай нам». «Друг Фриц, ваше сиятельство, не человек» мы сейчас покажем вашему сиятельству что такое друг фриц цыган потянул веревку обмотанную у него вокруг пояса и подтащил к порогу двери огромного белого медведя который зарычал довольно грозно хотя и был в наморднике ну друг фриц поклонись джентльмену сказал вожак Медведь начал кивать своей огромной головою направо и налево, но продолжал при этом громко рычать. Друг Фриц, поклонись другому джентльмену, продолжал Вожак. Медведь опять покивал головою. Друг Фриц у нас очень вежлив, ваше сиятельство, заметил Вожак. Надот и Коллингвуд рассмеялись. Страх их успел совершенно рассеяться. «Неужели Надот наш Пеггом, не шутя, хотел купить этого ужасного зверя?» — спросил Коллингвуд. «Скажите, вы этому верите?» «Я бы нисколько не удивился», — отвечал красноглазый. Старику приходили иногда в голову самые нелепые фантазии. «Я помню, он говорил мне, что собрал на своем острове коллекцию всевозможных животных со всех концов мира». «Очень возможно, что он встретил этих цыган, и медведь ему понравился, так как зверь действительно замечательный». «Именно так, ваше сиятельство», — подтвердил цыган, вслушиваясь в разговор. «Старый джентльмен видел работу друга Фрица, остался очень доволен и пожелал его купить. Ну, друг Фриц, потанцуй для джентльмена, покажи, какой ты мастер». Медведь принялся танцевать на одном месте, оставаясь в амбразуре дверей. Теперь, друг Фриц, потанцуй для другого джентльмена. Медведь повторил представление. Другой цыган стоял сзади на лестнице в задумчиво-ленивой позе, свойственной этому беспечному и мечтательному племени. Теперь друг Фриц проглотит голову своего хозяина, продолжал вожак. «А потом выпустит ее, как только хозяин ему прикажет. Это будет очень забавно!» Цыган стал снимать с медведя намордник. «Не смей снимать!» — вскричал Коллингвуд. Но уже было поздно. В один миг с медведя был снят не только намордник, но и ошейник. Почувствовав себя на свободе, гражданин полярных стран громко зарычал от радости и несколько раз раскрыл свою огромную пасть, как бы вознаграждая себя за долгое пребывание с запечатанной мордой. «Ну, друг Фриц, позабавь джентльмена, проглоти голову своего хозяина!» Цыган заставил медведя встать на колени и сунул свою голову ему в пасть. Голова поместилась там целиком. Затем послышался глухой голос вожака, говорившего из пасти медведя. «Ну, друг Фриц, возврати голову твоего хозяина!» Голова появилась на свет Божий, вся замоченная слюною зверя. Медведь занял прежнее место в дверях, как будто нарочно заграждая кому-то вход и выход, и начал тихонько приплясывать, топчась на одном месте и поматывая своей чудовищной головой. «Ну, однако, довольно», — сказал Коллингвуд. «Надевайте на медведя намордник и ошейник и уходите отсюда». Произнеся эти слова нервно и раздражительно, адмирал бросил цыганам Саверен в вознаграждение за их труд.